со своим с бородом негромко, но достаточно мрачно уточнил грошев, оценивающе окинув взглядом столпившихся у колодца сперебитым журавлём новобранцев. Пока офицеры выясняли отношения, эти обречённые почти со счастливым визгом обмывали свои потные тела, черпая воду из наполненного корыта. Интересно, знают ли хотя бы один из них как заряжают винтовку. Если только эти винтовки не театральные. Я вас спрашиваю. По крайней мере, они у них есть. Сотни других новобранцев пребывают на передовую, имея одну винтовку на четверых. Наши маршалы убеждены, что любой новобранец способен добыть себе оружие в бою. Шубер оглянулся, раздано всё ещё оставалось у него за спиной. Как бы он ни перемещался, всё время за спиной, держа палец на спусковом крючке ручного пулемёта. У штабера закралось подозрение, что первый и последний очередью из своего дектеряк. Поручик готов скосить их обоих. Обязательно обоих. Дожились. А ведь готовились Красная армия всех сильней. Ещё утром передний край был за 5 километров отсюда, а мы копошились в глубоком тылу. Я вас спрашиваю. Лучше спросите, что происходит на том берегу Днестра. Лазовский воды командует. Ну и что же там происходит на том берегу? Да уже ничего. Немцы форсировали реку севернее и южнее укрепрайона, и теперь все, кто может, смываются. чтобы не оказаться в немецком котле. Лазовский принес флягу, и оба офицера по очереди напились. Вода показалась оберштурнфюреру слишком теплой и горьковато-соленой, несмотря на то, что рядом несла свои воды большая пресная река. — А вам прислали подкрепление в виде этого сброда, в чем вы совершенно правы. — Так что прикажете делать и мне? — капитану Грёшеву я вас спрашиваю доблестно сражаться, что вы собственно и намерен делать? Где мои позиции? Наши позиции. Грошев зашёл на желтевший рядом холм, очень смахивающий на братскую могилу, уже насыпанную, но ещё без трупов. Хотя претендентов на погребение хоть и добавляй. Ваши позиции. — переспросил капитан, окинув взглядом о крест, словно выбирая место для размещения целой кавалерийской дивизии. — А вон они! — показал куда-то вправо. — От безверхой Акации и до излученной реки. — От Акации и до излученной? — удивился Штубер. — А разве ваш дивизион занимает по фронту? — Занимает! Занимает, лейтенант! позиции ближайшего соседа, по ту сторону излучины за камышами. Здейсь ведь не передовая, это всего лишь прикрытие, заслон для истребления мелких групп противника, которые могут просачиваться к реке через боевые порядки первой линии. Я вас спрашиваю. Кажется, только сейчас Шубер окончательно понял, что это капитаново, я вас спрашиваю. Бо вовсе не значало вопроса. Выкрикивая в очередной раз эти слова, Грошев скорее адресовал их своей люти, своим нервам, или в крайнем случае Господу Богу. И совершенно не нуждался в чьбы-то не было разъяснениях. Но ведь в атакации до этого речного изгиба не меньше километра, а у меня всего лишь 20 человек. Там, полтора километра, лейтенант. Вы могли бы обзавестись биноклем. Полтора километра, на которых вы полный хозяин, властелин. Могу даже убрать оттуда пятерых своих последних бойцов, которые спокойно держали эту линию до прибытия вашего взвода. Кроме того, учтите, что за вами огневая поддержка всей веренной мне артиллерии. и оба они перевели взгляды на вверенную капитану артиллерию. Последнее орудие дивизиона с мольбой уставилось тонким стволом в предвечернее степное небо. По обе стороны от него виднелись разбомбленные позиции совсем тем, что осталось от некогда стоявших там орудий. Судя по гигантской воронке, Две позиции лётчики уничтожили прямым попаданием больших бомб. Мне трудно было представить себе, что произошло с расчётами. Если поддержка этой артиллерии мне действительно обеспечена, пехоты своих солдат можете это звать хоть сейчас для уплотнения своей обороны. Эти 1,5 км я буду героически удерживать силами своего отчаянного взвода. Смотрите с влицы этих людей. Это лица завтрашних героев. Боюсь, что сегодняшних. Неожиданно помрачнел этот военно-полевой дух. Боюсь, что уже сегодняшних, повторил, всматриваясь в недалёкие рубежи первой линии. Коночень немцы, наверняка, за хотят выйти к Данистру, чтобы утром благославясь форсировать его. Им выжидать некогда. Тогда нам стоит поторпиться. Хотя бы потому, что нет там пока что ни окопов, ни блиндажей, так отдельные ячейки. Но есть в этом командире дивизиона что-то от его предшественника, отчаянного артиллериста Бонапарта, подумалось Штуберу. Не зря говорят, что артиллеристы — особая армейская каста. Не веровавшие, что не орудия их являются богами войны, а они сами. Взвод стройся, скомандовал он. На боевой рубеж шагом марш. Старушина, осознав, выдайте этому войску два ящика патронов, приказал капитан, наблюдая, как неохотно строятся новобранцы. Они уже разговаривали с артиллеристами, находились среди них земляков, И даже односельчан и уже решили было, что останутся вместе с ними, обстрелянными, более опытными. Какой провинциальный мерзавец, проворчал Разданов, когда после построения взвод вновь рассыпался и побрёл к старой акации, соснесённой с нарядом верхней частью ствола. 1,5 км на взвод. — Уж не собираетесь ли вы взаправду держать здесь оборону, поручик? — Эдак дослужитесь до ордена красного флага. — Красного знамени, оберштурмфюрер. Ордена противника нужно знать так же хорошо, как и звание. Кстати, в гражданскую это был высший орден красных. Вы его уверенно достоились. — Я был белогвардейцем. — Я был белогвардейцем. устала без интонационно напомнил разданов понятно в таком случае этот орден красного флага удостоен офицер который догнал вас до крымских берегов и вполне заслуженно неожиданно обезружил штубер поручик вы правы если вермахт попрёт придётся держаться не успеешь сдаться в плен как какой-нибудь Ефрей-тришка проткнет тебя штыком или скосит под корень. — Думаю, до темноты-то передняя линия все же продержится. — Лучше думать над тем, как перейти линию фронта. — Сдаваться тоже ведь не так-то просто, — согласился оберштурмфюрер. — Было бы куда лучше для нас, если бы впереди были только части вермахта, чтобы можно было вступить в контакт. Но ведь там могут оказаться презренные нами союзники, румыны, которым куда проще расстрелять нас, чем разбираться, кто мы и откуда. Главное, что мы уже на этом правом берегу, на великолепном участке, а уж здесь мы что-нибудь придумаем, провинциальные мерзавцы. Непонятно, по чьему адресу. Но совсем преличествующим в случае презрением проворчал Разданов.